Смерть это, Хантер, внезапно помрачнев, ответил сухой. Это наша смерть, будущее ползет. Судьба наша подползает, вот что это такое. Почему же смерть? Я слышал вы очень хорошо давите, они же безоружны. Но что это? Откуда и кто они? Я никогда не слышал о таком других станциях. Никогда. Это значит, такого больше нигде нет. Я хочу знать, что это. Я чую очень большую опасность. Я хочу знать степень опасности. Я хочу знать ее природу, поэтому я здесь. Ты понимаешь? Опасность должна быть ликвидирована, да, охотник. Ты так и в ковбоем. Но может ли опасность быть ликвидирована? Вот в чем вопрос. Грустно усмехнулся сухой. Вот в чем загвоздка. И тут все сложнее, чем тебе кажется. Намного сложнее. Это не просто зомби. мертвяки, ходячие из кино. Это в кино все было просто. Заряжаешь серебряными пулями револьвер, картинно вскинув сложенную в виде пистолета ладонь, продолжал он бабах! И силы злоповержены. Но тут что-то другое. «Что-то страшное. А ведь меня трудно напугать, Хантер. Ты Это знаешь. Ты паникуешь, удивленно спросил Хантер. Их главное оружие ужас. Люди еле выдерживают на своих позициях. Люди лежат с оружием, с автоматами, с пулеметами. на них идут безоружные эти люди. Знаешь, за ними и качественное, и количественное превосходство чуть не бегут. С ума сходит от ужаса. А некоторые уже сошли, по секрету тебе скажу. Это не просто страх, Хантер, сухой понизил голос. Это не знаю даже, как тебе объяснить толком. С каждым разом это все сильнее. когда то не на голову действует. И мне кажется, сознательно издалека их уже чувствовать начинаешь, и ощущение это все нарастает, все нарастает, гнусное такое беспокойство, что ли, и поджилки трястись начинают. А еще и не слышно ничего, и не видно, но ты уже знаешь, что где-то близко и идут, и идут, и вот тут раздается вой, просто хоть беги. А подойдут поближе, трясти начинает. И долго еще потом видеть, как они с открытыми глазами на прожектор идут. Артем вздрогнул. Оказывается, кошмары мучили не только его. Раньше он на эту тему старался ни с кем не говорить, боялся, что сочтут за труса или за ненормального. «Психику расшатывают гады», — продолжал сухой. И знаешь, они словно на твою волну настраиваются. В следующий раз ты их ещё лучше чуешь, еще больше боишься. Это не просто страх.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 Да нет, не только метро. Всему нашему прогрессивному человечеству, которое доигралось таки своим прогрессом. Пора платить. Борьба видов, охотник, борьба видов и эти черные, не нечисть, и не кет неупыри. Это хомоновус. novus, Следующая ступень эволюции, лучше нас приспособленный к окружающей среде, будущее за ними, охотник. Боже, сапинцы еще погниют пару десятков лет, да еще и с полсотни лет в чертовых норах, которые они сами для себя нарыли. И когда их было слишком много, и все одновременно не умещались сверху, так что те, кто победнее, приходилось днем запихивать под землю. Станем бледными, чахлыми, как уэлсовские морлыки, помнишь, из машины времени. В будущем жили у них под землей такие твари, Тоже были кто-то с сапиенсами. Да, мы оптимистичны. Мы не хотим подыхать. Мы будем на собственном дерьме растить грибочки, и свиньи станут новым лучшим другом человека, так есть партнером по выживанию. Мы с аппетитным хрустом будем жрать мультивитамины, тоннами заготовленные в заботливом придатком, будем робко выползать наверх, чтобы поспешно схватить еще одну канистру бензина, еще немного чего-то тряпья,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 И Артем вдруг подумал, что он никогда еще не слышал такого от своего отчима. Ничего не осталось от его обычной уверенности в том, что все обязательно будет хорошо, от его недрейв в прорвёмся, от его ободряющего подмигивания, или это всегда было только показное? Молчишь? Охотник, молчишь? Ну давай. Давай же, спорь, где твои доводы? Где твой оптимизм? Последний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты еще утверждал, что уровень радиации спадет, и люди однажды вернутся на поверхность. Эх. Охотник, встанет солнце над лесом, только нет для меня. Издевательски пропел сухой. Мы зубами вцепимся в жизнь, будем держаться за нее изо всех сил, ведь что бы там ни говорили философы и интвердили сектанты, вдруг там ничего нет. Не хочется верить. Не хочется. Но где-то у меня души ты знаешь, что так есть. А ведь нам нравится это дело охотник, не правда ли? Мы с тобой очень любим жить, мы с тобой будем ползать по влаючим подземельям, спать в обнимку со свиньями и жрать крыс, но мы выживем, да? А? Проснись, охотник, никто не напишет про тебя книжку, повесть о настоящем человеке, никто не воспоёт твою волю к жизни, твой гипертрофированный инстинкт самосохранения. Сколько ты продержишься на грибах, мультивитаминах и свинине? Сдавайся, сапиенс. Давай, давай, сдавайся, ты больше не царь природы, тебя свергли. Нет тебе не обязательно подыхать сразу же. Никто не растаивает. Поползая в агонии за хлебуиз в своих испражнениях, но знай, Сапин, ты хоть жил свое. Эволюция, закон кладаты пасти, уже совершила свой новый виток, и ты больше не последняя ступень, не последняя, не венец творения, ты динозавр, надо уступить место новым, более совершенным видам, не следует быть эгоистом, игра окончена, пора дать поиграть другим. Твое время прошло. Ты вымер.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 Ведь я помню, как ты говорил мне, что если сохраним культуру, если не скиснем по-русски говорить не разучимся, есть детей своих читать и писать научим, то ничего. То, может, и под землей протянем. Ты мне говорил это или не ты? Ты. И вот сдавайся, wise sapiens. Что ж так. Ты просто не понимаешь, что понял я. Кое Кое-что, охотник. Я почувствовал то, что ты еще, может, поймешь, а может, не поймешь никогда. То, что мы динозавры и доживаем последние свои дни. Пусть и займет это десять, пусть даже сто лет, но все равно. Сопротивление бесполезно? Да. Недобрым голосом протянул Хантер. К этому уклонишь, — Сухой молчал, опустив глаза. Очевидно, многого стоило ему. Никогда никому не признававшемуся в своей слабости, сколько Артем себя помнил сказать такое старому товарищу доч да при Артеме. Больно ему было выбросить белый флаг.